Глава 17. Освенцем Восстание печников. Из всей богатой истории сопротивления в концлагере Освенцим, Аушвиц, наиболее известно так называемое восстание зондеркоманды. Осенью 1944 года пленные Аушвица-Беркенау, задействованные в специальных отрядах, работавших в крематориях, восстали. Взорвали один из крематориев, убили троих охранников и еще нескольких ранили. Восстание было быстро подавлено. Всех выживших участников заговора, включая четырех женщин, помогавших повстанцам добывать взрывчатку, нацисты казнили. Создание зондеркоманд было вызвано тем, что охранники из СС не выдерживали психологического напряжения от непрерывного наблюдения тысяч убиваемых заключенных. Члены зондеркоманды отбирались для этой работы эсэсовцами из наиболее физически крепких узников. Их не предупреждали заранее, чем они будут заниматься, и не давали выбора. Зондеркоманды восвенцами Освенциме состояли в основном из польских евреев. Также в ней были, как утверждает Википедия, французские евреи польского происхождения и немного голландских, греческих и словацких евреев. Еврейского происхождения были и девушки заключенные женского лагеря «Аушвиц», что работали на заводе боеприпасов и выносили после смены порох в карманах. Поэтому и само восстание часто именуют восстанием еврейской зондеркоманды в Аушвице-Беркенау. Но многие ли знают об участии в подготовке и осуществлении этого восстания советских военнопленных, в том числе легендарного генерала-фортификатора Дмитрия Карбышева? Между тем, Как показывают недавние исследования историка Михаила Эдельштейна и специалистов фонда Александра Печерского, советское подполье Освенцима было вовлечено в подготовку восстания зондеркоманды значительно глубже, чем это принято считать. Аушвиц II, Аушвиц-Беркенау, являлся основным центром уничтожения европейского еврейства, а также людей других национальностей. Численность советских военнопленных в этом лагере к августу сентябрю 1944 года достигла почти 950 человек. К этому времени у русских уже был опыт ведения организованной подпольной деятельности. Первые подпольные группы в Биркенао начали формироваться еще летом 1942 года. Осенью того же года произошел самый крупный побег советских узников. В нем приняли участие около 70 человек, Как минимум пятеро из них дожили до конца войны. Были и другие побеги из беркенау советских военнопленных, групповые и индивидуальные, удачные и не очень. Только в 1943 году было совершено 33 побега, в которых приняли участие 50 советских и 3 иностранных узника. В 1944 из Аушвица II бежало 66 советских военнопленных. К этому времени побеги русских достигли такого масштаба, что руководство лагеря было вынуждено вступить с ними в переговоры. Комендант просил прекратить побеги, обещая взамен разрешить пленным делать, что мы хотим, то есть воровать посылки у поляков, отбирать и убивать евреев, что он нам создаст условия для встречи с женщинами и тому подобное, вспоминал один из выживших узников Валентин Филатов. Желаемого результата переговоры, впрочем, не дали. Однако вернемся к восстанию печников. Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев находился в Беркенау всего несколько месяцев, с апреля по октябрь 1944 года. После перевода из Майданека он оказался в больничном блоке, но вскоре стал одним из лидеров советского сопротивления в лагере, в частности, был причастен к восстанию зондеркоманды. По многочисленным свидетельствам, руководителям Или одним из руководителей этого восстания был некий советский военнопленный, но не Карбышев. Тогда кто? И в чем заключалась роль этого загадочного человека в возникновении и реализации плана восстания? Частично приоткрыть тайну помогло исследование Михаилом Эдельштейном документов из фонда Мишина в Центральном музее Великой Отечественной войны, Музее Победы, и их сопоставление с имеющимися публикациями и научными работами на тему сопротивления в Освенциме. Фамилию Мотин в контексте руководства восстанием зондеркоманды упоминали некоторые исследователи истории нацистских концлагерей. Например, Михаил Забочин в статье «Антифашистское подполье Освенцима» опубликованной в журнале «Новая и новейшая история» в 1965 году. Однако никаких сведений об этом человеке, кроме инициала «Н», авторы не приводят. И здесь мы обращаемся к воспоминаниям Валентина Филатова, недавно обнаруженным в архивных фондах Музея Победы. Филатов Валентин Максимович, 1902 или 1912 года рождения, артиллерист, старшина, попал в плен в конце июня 1942 года под Севастополем. Один из первых руководителей советского подполья в Биркенау оставался ключевой фигурой в движении сопротивления советских военнопленных в Беркенау вплоть до перевода во Флоссенбург, вероятно, осенью 1944 года, после восстания зондеркоманды. В своих воспоминаниях Филатов подробно описывает, в частности, процесс сбора заключенными более или менее пригодного оружия и взрывчатого материала. При этом он упоминает, очевидно, все того же таинственного Мотина. часть. Что можно было, скрывали на территории площадок. Например, несколько пулеметов крупного калибра было снято и закопано. Патроны разряжались, порох ссыпался в кучки и переносился в лагерь. Хранить в лагере было особенно негде, и поэтому весь этот материал нами отправлялся к Мотину, с которым у меня к этому времени был установлен контакт, и мы с ним имели примерно две встречи, так как ему не разрешали часто выходить с крематория. В связи с тем, что я имел связь с Мотиным, я разработал план массового побега, то есть распуск лагеря. Основная тяжесть этого плана должна была быть взята на себя людьми Мотина. Зондеркоманда в это время насчитывала до 400 человек, и среди них 11 человек русских военнопленных. В каждом крематории на ночь оставалось по два человека эсэсовцев. В условленное время нужно было убрать этих эсэсовцев, и получить у них пропуск и пароль, это дало бы 8 костюмов эсэсовцев и оружие в руки наших людей. Кроме того, вышки были реже, и можно было бы пригласить выпить с вышек эсэсовцев, что часто практиковалось. Это давало в руки еще несколько автоматов и пулеметов. После этого можно было снимать блок блокштубы полей. Таким образом, нужно было дойти до поля А, открывая ворота полей. Для женского лагеря должна была быть порезана проволока к крематориям. В эти прорезы женщины должны были выйти на свободу. Все это должно было делаться быстро, внезапно и как можно тише. С планом согласился Мотин и Дмитрий Михайлович Карбышев немного позже. Все взрывчатые материалы, какие мы добывали в команде самолетов и «Унион», переправлялись в крематорий. Из взрывоматериалов в крематории изготовлялись гранаты, хотя и очень примитивные. Команда самолетов нашла противотанковую мину. Эта мина тоже была переправлена к Мотину, к ней там же через Григория Филипповича достали Бекфорда в шнур и несколько штук детонаторов. Передан был один испорченный пистолет, который Мотин обещал исправить и пустить в дело. Так готовились к массовому побегу. На встрече бывших узников Аушвица в январе 1958 года Тот же Филатов рассказывал, в частности, следующее. Зондеркоманды, как правило, состояли исключительно из евреев-мужчин, и только в 1944 году, по прибытии из Майдана к 11 человек из майданокской зондеркоманды, нашу команду пополнил Мотин по кличке Майор. Он нам заявил, что был батальонным комиссаром. До этого много времени мы все думали о том, как бы распустить наш лагерь, освободить наших людей. Тяжело было, но нужно изыскивать пути. И когда появилось 11 человек в команде, они работали по разборке разбитых самолетов, в процессе работы часто находили крупнокалиберные патроны, которые мы использовали таким образом. Пули выбрасывали, опорах ссыпали и собирали. У нас периодически проводились обыски на блоках эсэсовцами, следовательно, хранить большое количество мы не могли. Но зондер команда не подвергалась таким обыскам, так как в лагерь они приезжали только для того, чтобы получить продукты, и пользуясь этими моментами, с Мотиным была установлена связь, и вместе с ним, а также с товарищами Ивановым и Мишиным был разработан план. Основной вопрос упирался в то, что как можно больше нужно было достать оружие, как можно больше нужно взрывчатых материалов. Два этих отрывка рассматриваемые в совокупности с сохранившимися рукописями зондеркомандовцев Залмина Левенталя, Залмана Градовского и других, и другими известными описаниями «Восстания», например, авторство польского историка Игоря Бартосика, израильско-американского историка Гидеона Грейфа, позволяют не только дополнить уже сложившуюся картину событий, но и попытаться идентифицировать руководителя советской группы в зондеркоманде. Кто же такой Мотин? По результатам исследования, проведенного фондом Александра Печерского, можно предположить, что речь идет о старшем политруке Филиппе Алексеевиче Мотине, 1905 года рождения, жившем до войны в городе Усмань, Воронежской, ныне Липецкой области. Он был военным комиссаром 1258-го зенитного артиллерийского полка ПВО и в июле 1942 года согласно официальным данным, пропал без вести, на самом деле, если версия верна, попал в плен. Как явствуют из сохранившихся документов, Филипп Алексеевич Мотин действительно был комиссаром, как пишет Филатов, и артиллеристом, как вспоминал другой член зондеркоманды Элиазер Айзеншмидт. Попав в плен, Мотин сначала оказался в Майданаке. В зондеркоманду он был распределен после того, как в ходе операции «Праздник урожая» Акцион Эрнтефест за два дня 3-4 ноября 1943 года были расстреляны все евреи, еще остававшиеся в концлагерях вокруг Люблина всего около 42 тысяч, в том числе узники Майданека, включая членов прежней зондеркоманды. Ваушвиц, Мотина и других советских военнопленных из майданекской зондеркоманды отправили в апреле 1944 года. Вместо назначения эшелон прибыл 16 апреля. Здесь они вновь были вынуждены заниматься обслуживанием крематориев. Весной 1944 года, когда Красная Армия продолжала успешно наступать, и всем уже было понятно, что Германия проигрывает войну, уничтожение евреев, окончательное решение еврейского вопроса, продолжала обсессивно волновать фашистов германии Гидеон грейв однако количество эшелонов прибывающих в Освенцим, уменьшалось день ото дня а значит уменьшалась и потребность немцев зондар команде а значит всем ее работникам грозило уничтожение понимая это члены зондеркоманды команды пытались ускорить подготовку общелагерного восстания которое шла уже несколько месяцев однако руководство подпольей аушвица полагала, что советские войска уже близко и целесообразно их дождаться. У зондеркоманды при таком раскладе шансов выжить не было, и ее работники продолжили готовить собственное восстание, рассчитывая на помощь руководства подполья хотя бы в передаче оружия. Игорь Бартосик. В 1944 году в Аушвиц из Майданака прибыла новая группа советских военнопленных. Часть из них перевели в зондеркоманду. Именно это можно считать переломным моментом в настроении заключенных. Советские были настроены бороться. Вы наверняка слышали про восстание в лагере Собибор во главе с военнопленным Александром Печерским. Пришли советские военнопленные, и через пять недель началось восстание. А прежде в Собиборе находились лишь гражданские узники, в основном евреи из Польши и Греции. Думаю, что в Аушвице произошла аналогичная переломная ситуация когда сюда привезли пленных красноармейцев. Они умели держать оружие и настроили на борьбу остальных. Фрагмент рукописи узника зондеркоманды Залмина-Левенталя, найденной под крематорием. Когда мы уже сжились с русскими, прибывшими из Люблина, то оказалось, что они могут оказать нам большую помощь, прежде всего своим темпераментом и силой. У нас было 19 русских, которые работали вместе с нами, Они вообще делали, что хотели. А это нашему руководству не нравилось. Неоднократно они грозились, что уволят русских из команды. А ведь все знали, что значит увольнение из зондеркоманды. Отправка на тот свет. Фрагмент протокола допроса в качестве свидетеля польского еврея Драгона Шлема, лагерный номер 80359, члена зондеркоманды по обслуживанию крематория, 26 февраля, 1945. -го. При отделении Беркенау среди зондеркоманды была группа ⁇ Она подготавливала бунт и сожжение крематория ⁇ Группой руководил один военнопленный полковник Красной армии, имевший связь с майором и лейтенантом, находившимся в зондеркоманде. Фамилии полковника, майора и лейтенанта я не знаю. Имя военнопленного лейтенанта Виктор. Группа, подготавливавшая бунт, доставала порох, и делала примитивные гранаты порох доставали через тех заключенных которые работали при военных цехах имевшихся при лагере план восстания зондеркоманды был разработан валентином филатовым совместно с мотиным и еще двумя советскими военнопленными и позднее одобрен генералом карбышевым филатов пишет что на заключительном этапе подготовки к восстанию карбышев лично руководил всеми действиями подпольщиков по замыслу организаторов Результатом операции должно было стать разрушение инфраструктуры лагеря, в том числе газовых камер и крематориев, и побег всех или большинства узников Беркенао. Дальше планировалось освободить Аушвиц-1, основной лагерь. Для реализации плана нужно было оружие и много взрывчатки. Порох для повстанцев добывали узницы женского лагеря Аушвиц, работавшие на заводе боеприпасов, Вайксел-Унион-Металверке. Унион. Советский военнопленный Иван Бородин изготавливал из пустых консервных банок и принесенного девушками пороха самодельные гранаты. Активисты антифашистского подполья передали зондеркоманде сделанные ими заточки. Таким образом, заговорщики достали оружие и запасли некоторое количество взрывчатки. Акция была назначена на ночь с 7 на 8 октября. Предполагалось, что восстание начнут одновременно все четыре зондеркоманды, работавшие у лагерных печей. За несколько часов до выступления один из заключенных раскрыл замысел эсэсовцам. Скорее всего, во второй половине дня 7 октября немцы начали отбирать членов зондеркоманды, которых собирались вскоре уничтожить. Очевидно, в число смертников попали и советские военнопленные, работавшие в крематории II. Это их прибывших из майданака филатов называл людьми мотина ждать дальше было нельзя пришлось действовать немедленно и не по плану валентин филатов настал день когда можно было приступить к исполнению задуманного плана встретившись с мотиным за день до ухода назначив время мотин начал готовиться доставая из своих потайных мест все подготовленное Один из евреев заколебался и шепнул шефу крематория из эсэсовцев. Шеф сейчас же выехал с крематория. Это было замечено. Ждать до вечера было нельзя. Мотин решил взорвать крематорий и уходить. Пошло 90 человек, но 60 человек было убито, а 30 человек ушло. Среди них ушел и Мотин. Так сорвался распуск лагеря. Гидеон Грейф Когда 7 октября 1944 года команда СС прибыла к крематорию номер 4 со списком 300 из 451 члена зондеркоманды, подлежащих уничтожению, работники зондеркоманды набросились на нацистов и забросали их гранатами. Три ССовца были убиты и порядка 30 ранены. Отобрав у них оружие и заперев их в здание, члены зондеркоманды решили взорвать и поджечь его. В результате их действий четвертый крематорий был уничтожен и больше никогда уже не действовал. Взметнувшееся вверх пламя было замечено в других частях лагеря, и охрана немедленно заблокировала все выходы из других крематориев, задействовав ворота с электрическим приводом. Одновременно эсэсовцы стали стягивать крупные силы к четвертому крематорию. зондар пошла на прорыв, в ходе которого большинство ее членов погибли. Но часть, как ни странно, смогла уйти. Пройдя 9 километров, беглецы добрались до бывшей деревни Райско, где располагалось одно из подразделений Освенцима. Здесь участники прорыва были уничтожены. Крематорий II, где работали советские военнопленные, находился в некотором отдалении от Крематория IV, ставшего более или менее случайно, центром восстания. Залман-Левенталь Вдалеке они заметили приближавшуюся к нам группу вооруженных эсэсовцев. Русские решили, что идут именно за ними. Они бросились на Оберкапо, Рейхсдойче и молниеносно забросили его живьем в пылающую печь. Тот сполна получил по заслугам. Русские продолжали начатое. Не имея возможности медлить, поскольку каждая минута могла оказаться решающей, они перерезали проволоку и все бежали за линию оцепления. В восстании приняли участие около ста членов зондеркоманды. Около 60 из них погибло почти сразу. После начала восстания большинству членов зондеркоманды Крематория II удалось бежать, однако все они, включая по всей видимости Мотина, погибли от рук преследовавших их эсэсовцев. Три работницы Униона и их лагерная связная были после восстания арестованы и 5 января 1945 года повешены. Гедон Грейв. Сразу после подавления мятежа гестапо приступила к его расследованию и арестовала четырех девушек, работавших на заводе боеприпасов. Несмотря на чудовищные пытки, девушки не назвали ни одного имени и в итоге были повешены на лагерном пласу. Всего в ходе восстания и после него было убито более 450 заключенных. «Безусловно, нелегко восстановить картину антифашистского подполья в Освенциме. Погибли многие руководители движения сопротивления, отсутствуют документы, записи и дневники, которые в условиях строжайшей конспирации невозможно было вести», констатировал один из руководителей советского подполья в Аушвице Александр Лебедев. «Однако, как мы можем видеть прямо сейчас, Спустя почти 80 лет после этих трагических событий находятся важнейшие документы, ранее не попадавшие в сферу внимания историков. А сколько еще писем, фотографий, воспоминаний подпольщиков Аушвица и других концлагерей, их родных ждут своего часа в государственных и личных архивах. А это значит, что история еще не закончена.